Они иногда предпочитают вести уединённую жизнь, и никто не может им в этом препятствовать. Мокко эта каста делится ещё на две: ханара надёжные и лалаба весельчаки. И ханара, и лалаба не такие интеллектуалы, как хигги, но тоже весьма разумные личности. Обычно из них получаются самые доверенные слуги, а некоторые знатные господа даже делают ханара своими личными оруженосцами.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 разя, его могут их покупать, продавать и вообще делать с ними всё, что заблагорассудится. Напоследок приведу небольшой отрывок из труда анонимного автора из касты А, который попытался исследовать взаимоотношения между низшими кастами. Кы завидуют джизгумам, а им никто не завидует. Ёлбы завидуют урегам, а им никто, даже кы, ёлба часто боятся ханар. Бу завидуют Лалобам, а им никто. Уреги завидуют Ханарам, а им самим завидуют Ёлбы. И некоторые глупые Лалоба тоже завидуют Урегам, но об этом никто не догадывается. Жизгумы завидуют разве что только Бубарам, а им самим завидуют Кы. Ханары Жизгумов не любят. Лалобы завидуют и Хигге, и Ханарам, и даже Урегам. Бубаров они боятся. Все эти люди чтят хигги. Ханары завидуют оруженосцам, телохранителям, жёнам и даже плащам своих хозяев, но никому об этом не говорят, а только щетинят бороды и выпирают животы. Они не боятся буберов и мало чтут этих тощих хигги. Хигги завидуют касте сох. Они не задерживают своего взора на кы, не обижают ёлба, не сторонятся бу, Урегов бьют, жизгумов ругают, смеются и непристойно шутят над ними. Они не любили бы лалаба, если бы те не пытались стать ханарами. Ханар же хигги стараются не задевать, и ещё хигги очень уважают касту аа.